Евгений Чижов «Тёмное прошлое человека будущего» От автора С 2000-го, когда в двухлетних номерах журнала «Октябрь» впервые был опубликован этот роман, Минуло уже почти четверть века. Последовавший спустя два года после журнальной публикации выход книги не то чтобы прошел незамеченным, но критикам, занимавшимся актуальной литературой, не досуг был особо в нее вникать. И со стороны автора, чье имя было тогда ровно, никому неизвестно, конечно, смешно было этого от них ожидать. Но он-то, автор, полагал, как это обычно случается с начинающими, что открыл нечто чрезвычайно важное и сумел изобразить в лице своего главного героя Андрея Некрича, машиниста сцены оперного театра, едва ли не особый, никем прежде не описанный с достаточной глубиной тип человека, а то и иной модус существования, другой, непривычный способ обращения со временем, истории и судьбой. За прошедшие годы откликов на книгу почти не прибавилось. и автор решил было, что его персонаж оказался слишком экстравагантным, чтобы вызвать читательский интерес, по-настоящему лишним человеком, настолько лишним, что о нем и писать-то не стоило. Времени прошло столько, что в памяти читателей, не говоря уже о перегруженной памяти критиков, не должно было остаться от него ни следа. Поэтому автор был крайне удивлен, обнаружив, что в рецензии на его следующий роман персонаж без роли, один остроумный и к тому же очень известный критик, в пользующемся широчайшей популярностью журнале, называет Некрича героем, идеально персонифицирующим русскую смуту. Выходит, он все-таки сумел ему запомниться. А значит, есть, возможно, и читатели, которым он запал в душу. Тогда автор, которому кажутся крайне неубедительными слова Мартина Хайдегера «Меня поймут через триста лет», раз не поняли сейчас, то через триста лет уж точно не поймут, даже если чудом вспомнят, решил написать к новому изданию своего первого романа «Предисловие», в котором постарался внятно изложить самое важное из того, что ему известно о своем герое. А известно ему, конечно, далеко не все, хотя он и является его автора порождением, пусть даже в конце Некрич и утверждает обратное. Дело в том, что витальность этого персонажа настолько выше нормы, что непредсказуемое и, следовательно, неизвестное в нем всегда преобладает над известным. Как бы ни выворачивал себя Некрич наизнанку перед рассказчиком, и одновременно перед читателем, он все равно остается под подозрением, что все его слова фальшивы. Подозрение это то и дело оправдывается, но даже когда слова и предсказания некрича сбываются, это ведет лишь к дальнейшему ускользанию почвы из-под ног рассказчика, к новым подозрениям и отчаянным попыткам различить правду и ложь, действительность и вязкий кошмар. Чесноков, рассказчик, не сдается. Он настаивает на неотменимости этого различия. Он и книгу пишет ради того, чтобы провести черту между подлинным и мнимым. И это занятие в итоге излечивает его, хотя кажется неокончательно, от болезни некрича. Перечислим основные симптомы этой болезни. Прежде всего, это недостоверность прошлого. на скорую руку, сшитого некричем из обрывков чужих воспоминаний, в которые он прячется после катастрофы своей частной жизни. Прошлое ускользает, как ускользнула бросившая его женщина. Память предает и изменяет, как предала и изменила она. Даже в аферу с двойной продажей квартиры он пускается не по злому умыслу, а запамятовав, что уже однажды ее продал. Но сон — это жизнь без памяти, как сформулировал в своем дневнике Анри де Монтерлан. Так что жизнь Некрича, оторванная от прошлого, мало отличается от сна. Правда, сон этот необычен, в него проникают знаки и предвестия будущего. Выброшенный из частной жизни н е к р е ч оказывается повернут лицом к истории. он слышит гул приближающихся событий, он пророчествует. Здесь имеет смысл вспомнить, где и кем он работает. Опера, по всем признакам устаревшей и предельно далекий от современности вид искусства, действительно мало подходит для описания событий личной и деловой жизни, которыми ограничивается биография большинства людей. Но когда речь заходит об истории… Тут ее пафос, как нельзя лучше, соответствует пафосу происходящего, вырывающему человека из рамок частного. События истории зреют подспудно, с той изнаночной стороны действительности, к которой некрич, сам человек за кулиси, наделен обостренным слухом, а потом прорываются на поверхность смутой. Смута есть прежде всего крушение поступательного движения истории. Разрыв связи с прошлым, перечеркивание исторической памяти, торжество хаоса. А поскольку не кричи сам, живет без прошлого, то в дни смуты, когда другие паникуют и отсиживаются по углам, он на гребне волны, он спокоен в эпицентре кровавой междоусобицы и использует происходящее с пользой для себя. С исторической памятью в России, как показывают всевозможные рейтинги и опросы, Вообще дело обстоит довольно скверно, поэтому не будет большим преувеличением сказать, что значительная часть населения пребывает в состоянии вяло текущей смуты, а отечественная действительность порой кажется лучше всего описываемой приведенной выше фразой м а н т е р л а н а Но все это — симптомы болезни Некрича, который, несмотря на свою экстравагантность, похоже, гораздо более уместен в здешних широтах, чем это выглядит на первый взгляд. Новый фантом оперы, он заражает своей фантомностью все вокруг, лишает вещи их тяжести, а жизнь — достоверности. В мире по некричу, где совершившиеся события неотличимы от сна, нет места вине и ответственности. Нет ни правых, ни заблуждавшихся. Рассказчик не способен с этим смириться. Он тоже человек с воображением, порой выходящим из-под контроля и накладывающимся поверх действительности. Он испытывает все проявления болезни некрича на себе, по мере развития сюжета становясь все больше на него похожим. Рассказчик, в свою очередь, переживает размывание яви, двоение и ускользание памяти. И если ему удается выздороветь, то только потому, что он пишет роман «Темное прошлое человека будущего». Теперь, по прошествии стольких лет, автор с интересом всматривается в сочиненного им рассказчика. Он испытывает явную зависть к безоглядности, с какой тот берется за сложные темы, и к легкости, позволяющей ему с ними справляться. Но больше всего... к тому воздуху молодости, который незаметно и неизбежно ушел из жизни, но остался на его страницах и вполне отдает себе отчет в том, что этой безоглядностью легкостью и молодостью больше чем кому бы то ни было, он обязан своему персонажу андрею некричу другу и предателю мошеннику и жертве однолюбу и бабнику лжецу. и пророку в одном лице.